Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин Купец пришел Читает Геннадий Постригайло Часть 12 Часть 12 Уступив Лидию Лифановым, как он мысленно выражался, Петищев впал в какое-то уныние. На душе его было так тяжело, как будто бы он совершил какое-то тайное преступление, хотя он и утешал себя мыслью, что у Лифановых Лидии будет хорошо. — Сословной неприязни у ней нет. Лифанова простая, глупая, но все-таки добродушная женщина. Тетка Катерина Никитична, очевидно, от Лидии отступилась. Сам я теперь Лидию содержать не могу, не в силах. Расхитили меня, совсем расхитили. Мне только до себя, даст, только до себя. Да и сам я себе теперь в тягость, — говорил он сам себе мысленно. Одно только вот этот студент, как его Парфентий, что ли? Теперь он уехал, но ведь, окончив выпускные экзамены, вернется, на все лето вернется. Вот тут уж может быть зло, большое зло. Какие его мысли, какие идеи? Уж и теперь кое-что сказалось на Лидии. Все эти ее рассуждения о белой и черной кости. Конечно, это-то пустяки. Но ведь она узнала эти рассуждения от него, мы никогда не говорили об этом. Это его веяние, веяние Парфентия. Пока это пустяки, для иронии, для насмешки, но это все пока. А вернется этот Парфентий, его влияние может быть ужасно. Интеллигенты из толпы, из простого сословия — Всегда бывают более резки в своих идеях, у них всегда крайности. Это совсем не то, что интеллигент из привилегированного сословия. О, что тут может быть? Может быть много-много нехорошего. пятищего тотчас же ударила в пот. Он сердцем бросил на стол копченые сырти, завернутые в бумагу, снял с головы феску и отер лоб и лысину носовым платком. — И чем подкупить вздумала купеческая дура копченой рыбой? — Отца за дочь копченой рыбой! — мелькнуло у него в голове. Он горько улыбнулся и прибавил. — И я взял, взял! — Глупый бесхарактерный человек взял какую-то рыбу, ласковое добродушное лицо подкупило купчиха, корова по умственному складу подкупила. Петищев прошелся по комнате. Сословная гордость опять начала точить его, но он утешал себя, произнося мысленно впрочем если этот студент зорвется если я увижу хоть какую нибудь резкую перемену на лидии я ее сейчас же вколтуй без разговоров в колтуй ведь будет же она приезжать к нам погостить и мы будем видеть это я закажу ей непременно закажу потребую и чуть что конец все полетит к черту — Сиди со старухой княжной, слушай ее вздохи и стоны. Он долго не мог успокоиться и ходил большими шагами из комнаты в комнату, стуча каблуками, так что мопс-бобка из комнаты книжной два раза принимался на него лаять, а княжна даже откликала его. — Лев Никитич, это ты? — Я, я, Ольга Петровна. Проговорил он, приотворив дверь и заглянув в ее комнату. — А чего ж ты так бегаешь и стучишь каблуками? Случилось что-нибудь, что ли? — Нет, ничего не случилось. Что же могло случиться? Дабы не беспокоить княжну, пятищев вышел из дома, сделал несколько шагов по двору, остановился и стал дышать полной грудью. Майский вечер был холодный, но прекрасный. Солнце уже село, и спускались сумерки. Вдали пели соловьи. Пятищев стал слушать. Пел один старый соловей. Делал несколько колен, трещал и заливался. Стараясь ему подражать, пел и молодой соловей, но мог сделать всего только два колена, и трели у него не выходили пахло начинающей распускаться черемухой в колтту уж этого пения не услышишь пронеслось в голове пятищева и сердце его болезненно сжалось. он вспомнил что на днях нужно уезжать отсюда и ему до горечи в горле стало жалко покидать пятищевку показалось василиса в красном шелковом платке на голове. Она переходила от кухни барского дома к домику садовника, где жила еще до сих пор, и несла в своих руках горшок, покрытый белым полотенцем. Увидав Пятищева, она покосилась в его сторону и улыбнулась, сказав «Здравствуйте, барин! Прогуляться вышли? Соловьев послушать?» Пятищеву и Василису стало очень жаль. Ведь вот устроилась же, приспособилась к новым владельцам, — подумал он про нее и спросил. Э, — Куда ты? — Домой. Ужин от купцов себе несу. Я ведь у них не на людских харчах, а на господских. Так уговорились. Едят знатно. Сама Сластена любит сладко покушать. И Тищев залюбовался ею, и грешные мысли зашевелились у него в голове. — о после ужина сейчас спать? — спросил он Василису, чувствуя, что кровь приливает у него к сердцу. — Зачем спать? Посижу, соловья послушаю. — Ну так я зайду к тебе после ужина. — Вот тяна! Не ходили, не ходили, а теперь зайду я был у тебя тут как то заходил но ты уезжала в посад нет уж вы теперь пожалуйста насчет прихода то оставьте ни к чему это не ведет по пусту петищев приблизился к ней и проговорил от чего ни к чему не ведет оттого что ж я теперь не ваша а купеческая. да у них служу сказала она с кокетством и даже прищелкнула языком прозевали — Мне тебе нужно долг отдать. Там, по моему счету, по-моему, одиннадцать рублей. — Ну, так давайте сейчас, если уж так очень деньгами разжились. — Нет, я после, после, после ужина. Где ж сейчас? У тебя руки заняты. — Это горшком-то? Так его можно и назем поставить. Давайте. И Василиса даже нагнулась, чтобы освободиться от горшка. Пятищев сказал... «Не буду я здесь рассчитываться, не желаю я на дворе. Хорошо ли будет, если кто-нибудь увидит? А я зайду к тебе и рассчитаюсь. Ты не уходи, ты подожди меня». «Нет, нет, пожалуйста, вы это, барин, оставьте. Нехорошо, начнут говорить, и что из этого выйдет? Прощайте». «Постой, должен же я с тобой рассчитаться». «Ну, тогда вы утречком пожалуйте». — А зачем же вечером-то тень на меня наводить? — Нет уж, вы, пожалуйста, оставьте. И она ускорила шаг. — Зайду, зайду, — проговорил ей вслед Пятищев и повернул обратно к себе домой. Показался капитан. Он шел Пятищеву навстречу, возвращаясь из деревни. — Какая мерзость, — говорил он. «Никто из мужиков не берется завтра перевозить в колту и нашу мебель. Бронят, сажают картофель, говорят, и так уж опоздали. В праздник, говорят, извольте. Ближе послезавтрого нам не переехать. Да и лифановские лошади, которые повезли студенты, еще не вернулись, а ведь нам нужно их в коляску для княжны». «Да ну и лучше, что послезавтра», — отвечал Пятищев. — Ведь сегодня я все равно укладывать свои вещи не могу. Я устал, да и Земский меня расстроил. — Да ты никогда не будешь мочь. Это я должен за тебя сделать. — чего же? Когда я в силах, я ни от какой работы не отказываюсь. А сегодня я расстроен, совсем расстроен. — Есть чем расстраиваться. Плюнь на все на это, — сказал капитан. «И пробовал плевать, да не могу успокоиться, да тут и кроме земского...» И Пятищев рассказал капитану о визите Лифановой и поведал ему свое решение. Капитан покачал головой и пробормотал. «Дивлюсь твоей бесхарактерности. Копченая рыба. Копченой рыбой тебя Купчих смогла б купить. Поразительно!» Петищев промолчал. Лидия опять не ужинала дома. Она даже объявила отцу, что не придет и ночевать домой. «Здесь у меня даже и угла собственного нет. Я должна в тетиной комнате, скорчившись на маленьком диванчике, спать. А там у Лифановых к моим услугам большая комната. Сами судите, где лучше? Да, наконец, с сегодняшнего уже служба моя у Лифановых начинается». Пятищев не возражал. Он берег себя, хотел успокоиться, да и чувствовал в словах дочери некоторую правду. После ужина он все-таки отправился к Василисе. Шаг за шагом, покуривая папиросу, озираясь по сторонам, чтобы не быть замеченным, добрался он до домика садовника. Василиса, очевидно, ждала его, но не в комнатах. Она сидела на скамейке около дома, закутанная в теплый платок, и грызла подсолнечные зерна, шелушая их, как белка. Рядом с ней на скамейке помещался большой серый кот, щуря свои желто-зеленые глаза. «Пришли-таки, не утерпели», — сказала она ему, улыбаясь. «Безобразники. Ну, давайте деньги-то, да говорите, что у вас там?» «Да разве можно здесь?» увидит Нехорошо, — отвечал Пятищев, озираясь. — Пойдем в комнату. — А там хуже. Там работница в кухоньке. Что она подумает? Положим, я сейчас услала к Лифановым с творогом и сметаной, но ведь она вернется ночевать, — прибавила Василиса. — Я на минутку, на четверть часа пришел проститься. Быть может, что уж и навсегда... «Послезавтра мы уезжаем», — бормотал Пятищев. «Да уж, конечно, навсегда. Неужто из Колтуя приезжать вам ко мне в гости? Что хозяева-то скажут? Генерал приехал в гости к купеческой экономке». «Ну вот, видишь, стало быть, ты сама понимаешь, что я у тебя в последний раз. Разве сама к нам заглянешь, когда в Колтуе будешь?» «Не зачем это». Не умели Василису сохранить, теперь и кайтесь. — Куда же вы? — крикнула она, видя, что Пятищев взошел уже на крыльцо. — ох какие бесстыдники! А еще седые! Ну, подумайте, что скажет работница, когда вернется? — Обнесет. Да и купцы могут за мной прислать и меня к себе потребовать. — Да спать ложатся теперь купцы. Они заваливаются всегда рано, — отвечал Пятищев и юркнул в дверь. Василиса взяла на руки кота и последовала за Пятищевым, твердя. — Безобразники, совсем безобразники. Ну, статочно ли это дело, чтобы генерал к чужой прислуге? — Слушайте, я огня не буду зажигать, клюш так. Посидим в сумеречках, — прибавила Василиса, когда они вошли в ее комнату. — Как знаешь, — проговорил Пятищев, — прежде всего вот тебе долг. Тут золотой в десять рублей и серебряный рубль. Передавая Василисе деньги, Петищев обнял ее за плечи, поцеловал и сказал. — Разговори меня, Василисушка, разговори, как прежде это делывала. Мне тяжко сегодня, очень тяжко. — Целоваться все-таки лезете? Ах, шалуны, совсем молоденький! — говорила она своим певучим голосом, который Пятищев так любил и ценил, и сама чмокнула его в висок своими мягкими губами. — Ну, постойте, я хоть штору спущу, а то ведь из окошка-то все видно. И она опустила штору и заперла дверь на крючок. — Ну и как мне вас разговорить Чем мне вас разговорить продолжала Василиса, садясь рядом с Пятищевым. Если вот насчет дочки, что она в услужение к купцам пошла, так вы не кручитесь Петищев отшатнулся от нее и гордо проговорил, весь вспыхнув. — Как в услужение? В какое такое услужение? Ты этого не смей говорить. Лидия останется здесь учительницей, а вовсе не в услужении. — Ну, вот уж и рассердились, что не в точку попало. — Ну, учительницей, учительницей, — поправилась Василиса. А все-таки ведь в чужих людях будет жить. Только вы не кручитесь об этом. Ей купцов будет хорошо. Уж куда лучше, чем у вас. Матери вот хочется барышню из стешники своей сделать, чтоб умела-то по-французски, и географию знала, и все такое прочее. И если леди львовна ей потрафит, она большие подарки от них набрать может. Ведь что теперь у ней, у Лидочки то есть? Ведь от меня-то скрывать нечего. Платьица совсем плохонькие, я все знаю, на все высмотрела. Белишечка, дыра на дыре, сама штопала ей. Тетенька-то ейная в Питере, только разве что кормила ее, да по театрам несколько раз свозила, а одежонки хорошенькие никакой не дала. Так только, чтоб не стыдно было в люди свести. Да и вам-то, из чего ж ей было дать, ведь вы уж были совсем неимущей. Пятищего было тяжело это слушать. — Ну, оставь это. Какой же это разговор? — перебил он ее. — Разве этим разговором меня можно? Ты только тоску на меня наводишь. — Опять не понравилось. А я между тем дело говорю, — сказала Василиса. — Ну да ладно. Я уж кончила об этом. Скажу только одно. Если она Лифановым в точку настоящую попадет то у нее все будет и платьица хорошенькие, и бельишечка, и верхняя одежа. Ну, брось, брось. Давай лучше вспоминать о счастливых моих днях. Да что ж вспоминать о том, что было да прошло. И вот еще одна точка. Если ваша Лидочка будет с царем в голове, она и студента-то ихнего к рукам приберет, а он женишок и совсем уж не вредный. — Да что ты говоришь? Да разве это можно? — воскликнул Пятищев. — А чего же? Не будь только сама глупа. А Василиса в корень глядит, Василиса все видит. Она пророк. — Да я-то этого не желаю, чтобы дочь моя невесть, за кого замуж вышла. — Ты не так меня поняла. Ну, оставим это, оставим. Поговорим о чем-нибудь другом. — Поговорим о веселом. Помнишь, как ты губернатору нашему на картах после обеда гадала, когда он приезжал к нам? — Он ведь тебя Сивиллой назвал. — Ах ты, моя Сивилла! Не забывай обо мне, моя Сивилла, хоть ты и будешь теперь жить в стороне от меня. Вспоминай иногда, миленькая, вспоминай. И Пятищев опять обнял Василису. Так пробыли они несколько минут. Василиса ласкалась к нему, но вдруг вздрогнула и отшатнулась от него. — Постойте, постойте, кто-то в окно стучит, — сказала она шепотом. — Уж не хозяин ли, не Мануил ли Прокофьевич? Пятищев переменил положение и выпрямился, прислушиваясь. — А разве он к тебе ходит по ночам? — задал он вопрос упавшим голосом. Да был тут как-то, стучался, но ну, не по ночам, а вот об эту пору. А только с чем пришел, с тем и ушел. Да чего вы испугались-то? Я его не впущу, — прибавила Василиса шепотом. Легкий стук в окно повторился. — В ночную пору не давать покоя людям, нахал, — возмущался Пятищев. — Притаитесь, миленький, немножко, а я сейчас его спроважу пробормотала Василиса, подошла к окну и крикнула. «Кто там? Кто стучится?» «Это я, Василисушка. Можно к тебе?» Голос был Лифанова. «Да как же можно-то? Что ведь на вас нету гомону Я уж спать ложусь», — проговорила Василиса. «Ну, не умрешь, малость не поспав что Я на минуту, дело есть». Мне поговорить над насчет квасу, да насчет садовника. Отвори окно-то. Да как же вы будете говорить со мной, если я не одевшись? Да и не ослепну. Отвори, отвори, краля писанная Да говорите так, я слышу. Ну, что такое насчет квасу? Что такое насчет садовника? Да не могу я так разговаривать. Ты отопри. Да ведь вы в окошко опять, как в прошлый раз, полезете. — Знаю я вас. Какой теперь садовник? Уходите с Богом. — Ну и уйду. А что хорошего? Я тогда горничную за тобой пришлю, чтобы ты по делам пришла ко мне. — Ну, тогда и приду. А только вы завтра пришлете, а не сегодня. Ну, зачем вам сегодня? — Ну, хорошо. Ладно же, припомни. Произнес с упреком Лифанов и умолк вскоре раздались его шаги он отходил от окна по разговору и потону пятищего ясно обрисовывались отношения лифанова к василисе пятищего как бы кто холодной водой облил он сразу отшатнулся от василисы прощай я тоже пойду домой сказал он ей да уж пришли то так посидели бы куда торопиться то отвечала она — Нет, я пойду. Выпусти меня, пожалуйста. Тон Пятищева был сух, но он почти сердился. Василиса поняла это и заюлила. — Вы, может быть, миленький, что-нибудь насчет его глупых слов? Так ей-ей, это он, а не я, — сказала она. — Да и какие же могут быть хорошие слова от простого купца, от необразованного человека? А я тут непричинна. Он в прошлый раз... Дурака начал ломать и влез ко мне в окошко, чтобы работница не видала, что он ко мне пришел. лес и разыгрался. Слова разные стал говорить. Но я его сейчас же и оправдывалась Василиса. — Выпусти меня скорее, Василиса Савельевна, — повторил свою просьбу Пятищев. — Сейчас, сейчас. Погодите, я посмотрю, спит ли работница, улеглась ли. А то ведь нехорошо так-то. Да вылезайте в окно. — В окно? Нет, уж в окно я не полезу, я не Лифанов. Щелкнул дверной крючок. Василиса отправилась в кухню, посмотрела там и вернулась. — Спит работница, спит. Идите, только тише, она за занавеской на нарах, — проговорила Василиса. Пятищев прошел через кухню и вышел на крылечко. Василиса провожала его и выглянула в дверь. «Прощайте, миленький!» — тихо сказала она ему вслед. Пятищев не ответил. Капитан сидел на крылечке около входа в кухню, ожидал Пятищева, курил трубку и наслаждался дивной майской серовато-лиловой ночью, полной благоухания от распускающихся деревьев и кустарников. Пахло уже зацветшей бузиной, Пахло показавшей свой цвет черемухой. На небе только чуть-чуть мерцали звезды крупной величины и стоял совсем бледный серп луны. Капитан слушал пение соловьев, трещавших в отдалении, и мысленно прощался с пятищевкой, из которой предстояло уехать. Сейчас приходил Левки и сообщил ему, что послезавтра в праздник Лифанов разрешил ему перевозить пятищевых в Колтуй. Разрешил и кучеру Гордею ехать с княжной в парной рессорной коляске, дозволил взять и ломовую подводу для вещей. — Я в Тарантасике с генералом и с вами. Гордею с княжной и Марфой в коляске, а Сидор при подводе. «Молодая барышня ведь не поедет, так нельзя же старушку их сиятельство одно отпустить. Ведь по дороге придется им и духи, и нюхать, и все эткое. А кто подаст бутылочку? Да и мопсу их него надо на руках держать», — планировал Оливкей. «Ну, а Ян сзади вас побежит». «Да уж насчет этого нечего тебе беспокоиться, как нам ехать удобнее», — перебил его капитан. — Мы устроимся. Ступай. — А вы нас не обидите? На вино нам дадите, что мы через вас праздник упустим? — спросил Левки и прибавил. — А ян-то с собой возьмете или тоже купцу продадите? Пес важный. — Иди, иди, это не твое дело. Капитан тоже жалел Пятищевку. Ему до слез было больно расставаться с ней. Он прожил в ней более 15 лет. Помнит блеск Пятищева в этом старом дворянском гнезде, видел и постепенно его упадок. С Пятищевым он был знаком с юности. Старушка, мать капитана, имела небольшой хутор в нескольких верстах от Пятищевки, который после ее смерти достался ему как единственному сыну. Сам капитан служил под Петербургом в одном из армейских полков, участвовал в последней турецкой кампании, был легко ранен, получил анинское оружие и, вернувшись с войны, продолжал служить, и изредка осенью приезжая ненадолго в свой хутор. Будучи полковым казначеем, капитан проиграл в карты казенные деньги и проиграл значительную сумму. В первое время он даже хотел пустить себе пулю в лоб, до того это привело его в отчаяние. Дабы пополнить казенную сумму, он искал денег в Петербурге, но не нашел. Ничего не оставалось более, как продать хутор, который был уже заложен. Тщетно предлагал он его своим петербургским знакомым. Те не покупали, отзываясь кто ненадобностью, кто безденежьем. А между тем компенсировать проигранные деньги было необходимо как можно скорее. Грех свой он поведал полковому командиру и товарищам по полку и объявил, что поедет в деревню продавать хутор. Решили ждать. Он бросился в деревню, приехал на хутор, обращался к соседям с предложением покупки хутора, но и здесь безуспешно. Тогда он явился к Пятищеву, как к предварителю дворянства, открылся перед ним в своем несчастье и просил спасти его. Пятищев близко к сердцу принял горе капитана, как знакомого ему с юности и как дворянина, и, так как тогда был в силе, дал ему денег для пополнения проигранной суммы, взяв слово, что капитан ему их возвратит, как только продаст хутор. Глубоко благодарный своему спасителю Пятищеву, капитан поклялся, что никогда не забудет его благодеяния и полетел в Петербург. Деньги были внесены, честь спасена, но служить в полку было ему уже неудобно, и он вышел в отставку, тем более, что за рану мог уже получать пенсию. Выйдя в отставку, он сейчас же приехал в свой хутор, стал искать на него покупателя, продал его за бесценок и остался не только ни при чем, но по уплате долга Пятищеву еще остался должен ему некоторую сумму. Пенсия была ничтожная. Первое время капитану некуда было преклонить голову. Пятищев поместил его на время у себя. Капитан, живя у Пятищева, горел нетерпением уплатить ему остаток долга, и так как тогда у Пятищева временно управляющего не было, предложил себя в управляющее имением, обещая то жалование, которое ему будет положено, оставлять у Пятищева на пополнение долга. Петищев, смотревший всегда на все легко, взял капитана себе в управляющие. Но тот управлять имением не мог, о чем с горестью и должен был сознаться, наделав Петищеву убытков. У него не было ни умения ни способностей, ни знаний. Подружившись со скучавшим Зиму Петищевым и желая быть ему все-таки полезным, он сделался у него чем-то вроде домашнего секретаря а сам искал себе в уездном городе какого-либо места. Пятищев и здесь помог ему, и, будучи предварителем дворянства, дал ему место в канцелярии. Но капитан занимался порученным ему делом плохо, неусердно и проживал большей частью не в городе, а в Пятищевке. Это еще больше сблизило его с Пятищевым. Он сделался необходимым членом семьи. Но благосостояние пятищева стало падать. Взятый управляющим немец оказался хищником. Сам Петищев не входил в хозяйство, да и не понимал его. Унаследовав от отца прекрасное доходное имение, Петищев заложил его, продавал лес. Он умел проживать и не умел наживать, а жил роскошно. Ряд перов... Охоты с перами, продолжавшиеся иногда по нескольку дней, во время которых приходилось поить и кормить гостей, живших у него по неделям, начали расшатывать его состояние. Доходность имения совсем упала. Приходилось платить, между прочим, проценты и погашения в земельный банк. Явилась вторая закладная. Петищев начал выдавать векселя, добывая деньги за огромные проценты. Поколебалось его общественное положение. Наступили выборы на новый срок предварителя дворянства, и Пятищев уж не посмел баллотироваться. Он боялся провалиться на выборах и, кроме того, сознавал, что и в конец расшатанное состояние не позволяет ему занять место предводителя, где он знал, что требуются большие расходы. Он придерживался старых традиций и видел, что больше уж не может их поддерживать. Выбран был новый предводитель, и капитан, как нерадивый служащий, потерял свое место, предоставленное ему пятищевым. Новый предводитель не мог терпеть на службе капитана. Продолжая все-таки быть домашним секретарем Пятищева, капитан остался в Пятищевке жить, и вот проживает в ней и до нынешних времен, терпя нужду с семьей Пятищева и видя его конечное разорение. Было около полуночи, когда показался возвращающийся Пятищев он медленно подвигался к своему жилищу и с болью в сердце рассуждал про себя о лифанове всё всё отнял у меня этот человек родовое имени отчи дом движимость дочь и даже даже любовницу всем всем завладел всё поглотило купеческое чрево Разве это не судьба? Разве это не злой урок, преследующий меня? Бьет меня судьба. Да что бьет? Уже убила, и больше бороться нечего, бесполезно. Больше у меня ничего нет, осталась только душа, душа и честь. Но эти-то благо уж он от меня не отнимет, не отнимет, — крикнул он вслух и махнул в воздухе рукой, забывая, что сидевший на крылечке капитан пристально смотрит на него и может слышать. И капитан слышал и видел, хотя майские сумерки совсем уже сгустились. — Чего ты сам с собой разговариваешь? — спросил он, улыбаясь, насколько это позволяло ему вообще мрачное его лицо. Петищев замялся. — Я-то... я на лягушку, около самых ног, испугала, — отвечал он. — А я тебя все жду и жду. Рад уж, что ты вернулся. Пойдем спать, пора. Надо завтра пораньше встать, будем укладываться для переездки. Да — Да-да, разбуди меня пораньше. Они вошли на крылечко и прошли в кухню. — А где ты пропадал? — опять задал вопрос капитан. Пятищев опять замялся. — А где я был-то? Да тут около. Прошелся по парку. Грустные воспоминания. Кучера Лифановых искал. Увидал Василису и, кстати, отдал ей маленький должок. Собрал Пятищев, покраснев и радуясь, что темно. Капитан запирал наружные двери на крючок. В кухне за печкой громко сопела Марфа. На следующее утро в помещении Пятищева наконец-то закипела работа. Пятищев и капитан начали укладываться перед предстоящей завтра переездкой. Большая возня предстояла с книгами, хотя Лифанов и предоставил в распоряжение переезжающих ящики, в которые были уложены его вещи, когда он переезжал в Пятищевку. Собственно, библиотечных книг было не особенно много, но они были перемешаны с приходно-расходными книгами по имению чуть ли не за два десятка лет с дубликатами планов давно уже проданных участков земли, заключенными в папке, со строительными проектами и тщательно вырисованными фасадами, когда-то предполагавшимися к постройке, суконной фабрики и крахмального завода, вовсе не возводившимися. Пятищев почему-то хотел их взять с собой в колтуй, но капитан противился и говорил «К чему ты будешь загромождать ими и без того небольшие комнаты?» «Ведь это все никуда не годная дрянь, а между тем под нее потребуется лишняя подвода». «Дрянь? Ты говоришь, что дрянь, а ведь я за проект, смету и план крахмального завода, заплатил архитектору пятьсот рублей», — отвечал Пятищев, не соглашаясь с капитаном. «Ну так и, и что же из этого? Все это печально». Это печальное обстоятельство надо забыть, а ты тащишь проекты и смету для воспоминаний. А уж про суконную фабрику и говорить нечего. Ведь все эти проекты создавались в дни владычества твоего немца, управляющего Карла Богданыча. Ведь это была какая-то вакханалия хозяйства. Сколько он у тебя денег ты вырвал? Вспомни». «Но ведь проекты и планы сравнительно новые, их можно продать», — упрямился Пятищев. «Кому? Кто купит этот хлам? Отдай и Василис все это. Ватманская бумага пригодится для покрытия пирогов с капустой». «Зачем же? Возможное дело, что их Семушкин купит. Если он сто рублей даст, то...» «Поди ты!» «Отдай, отдай Василисе, отдай хоть на хранение, и пусть она положит их вон на чердак. Да и приходно-расходные книги отдай, смотри, какой их ворох, на что они тебе. Ведь и все хозяйство и всю память об нем ты должен выкинуть из головы и не вспоминать о нем. Вот что ты должен сделать. Было, прошло и бельем прошло пусть все это стащет ливки на чердак выселись и ты скажешь что это ей петищев согласился с доводами но не сейчас «Э, что это за сверток допытывался капитан разбираясь в вещах пятищева о это портрет отвечал петищев отец говорил что это портрет моего прадеда леонида никитича петщева но уверен в этом не был, так как прадеда моего никогда не видал. «Портрет этот висел у нас в диванной, но рамка была уж настолько неприлична, вся облупившись, что я вынул портрет, чтобы возобновить рамку, да так и забыл». Прибавил он, развертывая снятый из-под рамки портрет очень тощего, гладко бритого старика в кафтане времен Екатерины II, очень похожего на Суворова. «В нашей фамилии три имени». «Леонид, Никита и Лев. Они попадаются в каждом поколении». но это можно взять», — согласился капитан. «А вот на что тебе этот большой футляр? Что в нем такое? Старые галстуки, старые перчатки?» «Друг мой, это воспоминания. Воспоминания совсем не печальные». Это футляр из-под большого серебряного жбана или братины. Его поднесли мне дворяне. Тут и адрес от них под бархатом. А перчатки и галстуки — это так. Я их прятал сюда, как в картонку. — Тоже советовал бы отправлять на чердак. Ведь братины не выкупить. — Пропало, давно пропало. Где выкупать? — а Адрес вынь. — Давай сюда, футляр. — Постой, тут есть миниатюрный портрет моей бабушки и матери крестной, — сказал Пятищев и вынул что-то завернутое в бумагу. — А вот дедушка мой не имел портрета, — говорят, ему цыганка в молодости сказала, что как только напишут с него портрет, он сейчас же умрет насильственной смертью, и он не позволял делать своего изображения, невзирая на все просьбы родственников. — повествовал Пятищев. — А как нам быть с портретами моего отца и моей матери? — кивнул он на портреты в рамках, стоявшие на полу, прислоненные лицами к стене. — Запакуем их в доски и обернем простыней. — но а где ж портреты твоего дяди и твоей тетки? — спросил капитан. — Адмирала? Вообрази, остались у Лифанова. Я совсем забыл о них да как же это так возьми их возьми непременно фамильные портреты он не смеет их задерживать петищев махнул рукой Ах, что с воз упала то и пропало я не желаю с ним разговаривать довольно лифанов мне противен, но я скажу леди львовне чтобы она попросила перенести их в ее комнату. Пятищев взял из футляра из-под серебряной братья на перчатки и сунул их в точеную карельской березы коробку для табаку, сказав, — о это мы все-таки возьмем. — Да зачем тебе? — Эти перчатки у меня хранятся давно. Все они полны воспоминаний. Тут есть одна пара перчаток, составляющая для меня очень приятные воспоминания». — улыбнулся Пятищев. — Перчатки одной наездницы, наездницы из цирка в нашем губернском городе. Ты не помнишь, это было раньше, чем ты поселился у нас. Она мне дорого стоила. ну что за женщина, какая красота! И Пятищев, вспоминая это, от восторга даже прищурился. — Ну, бери, бери, — — снисходительно проговорил капитан. — Но какой ж ты еще кадет, посмотрю я на тебя. Сединой подернулся весь, а кадет. — Тут случай исключительный, Иван Лукич, — сказал Пятищев и присел, чтобы закурить папиросу. — Ты знаешь, она была святая женщина, прямо святая и полная бессеребреница, как я теперь вспоминаю. — Да, не невзирая, что из цирка. Итальяночка из окрестностей Генуи. — Ну так а как же ты сейчас сказал, что она тебе дорого стоила? — задал вопрос капитан, тоже набивая табаком трубку. — У дяди ее, дядя, я содержатель цирка, сеньор Джузеппе Коста. Он заставлял ее просить у меня денег. — О, она рыдала у меня на груди, это сеньора Эльвира. Ее звали Эльвира. Рыдала и просила денег, подарков, но не для себя. — Свежо предание, а верится с трудом, — покачал головой капитан. — Ты мне не веришь? Ты мне не веришь? — вскричал Пятищев. — Ну и не надо, не надо. А я... Я и посейчас считаю ее святой женщиной. И вот тут у меня пара перчаток от нее. Есть и бушмачок. но будь по-твоему, а это когда ж был-то? При твоей жене еще, Илюш, ты был вдовцом? Вдовцом, вдовцом. Лидии было уж года три, ведь мать-то ее умерла в родах. Я знаю, ты рассказывал. Но при княжне. Княжна жила уж у нас лет пять-шесть. Вот этот портрет покойницы жены, что у меня, писан за год до ее смерти. Мы жили тогда в Петербурге. Три зимние месяца жили в Петербурге. Я снимал особнячок Колтовского. Он уезжал за границу в Каир, царство ему небесное. Уезжал лечиться, а мне уступил свою квартиру. Вот там Яндожников и писал с жены портрет. Известный Яндожников, теперь уж тоже покойник. Да помню я Яндожникова, он и пейзажист был. Пейзажи его все больше из итальянской жизни. Домик в Соренто, Флорентинка на исповеди, задворок в предместье Рима. Полужанр, полупейзаж. — Ох, она была редкая женщина! — пятища вздохнул и отер нависшую слезу. — Ты про жену или про наездницу? — мрачно спросил капитан. — Теперь про жену. Отличительная черта ее характера была кротость. Ее характер, хотя они и сестры, ни на йоту не походил на характер княжны Ольги, которую ты теперь знаешь. Итальянка Эльвира была в другом роде. Огонь, глазищи, вот. — А ты знаешь, Иван Лукич, что весь цирк этого Джузеппе Коста был у меня здесь, в Пятищевке? — Да что ты, ты никогда этого не говорил, — удивился капитан. «Был, был, приезжал на охоту. Лошади, ученые собаки, все было привезено сюда. Сначала пировали на охоте, а потом были здесь у меня в манеже два представления», — повествовал Пятищев. «Весь уезд съехался. Из губернского города власти приехали. Это я перед дворянскими выборами делал. Мы тогда враждовали». У нас было две партии, моя и Пяльцева. Ну, я и победил Пяльцева. болотировались оба, и Пяльцева на вороных прокатили. Как сейчас помню, тогда это так на него подействовало, что он сейчас же уехал в Париж, потом в Монте-Карло и проигрался в пух. Два представления тогда этот цирк у меня здесь в моем манеже сделал. — А Эльвира, о, она была божественная, — закончил он. — Да, такой пир должен был тебе тогда вскочить в копеечку, — покачал головой капитан. — Да уж, конечно, но что считать? Тогда у меня хорошие средства были. У Тамбовской имени еще было, и получал я с него много. Шесть тысяч десятин, базарные лавки в селе, две мельницы. Да что теперь считать, не люблю. пятищув махнул рукой.